Техника встала в лагере. БМП-3, в которой сидели пленные, подъехал к штабу. «Художник, заводи их в общий зал». «Паша, все, кто выходил из Мигалова, собери там же, кроме людей и сопровождения, гражданских». «Экипажи и сопровождения, всем собраться в общем зале», — скомандовал Изотов и направился внутрь. В зале возле карты сидели пленные. Личный состав колонны сидел перед ними. «Итак, предлагаю начать». «Буду краток. Откуда вам стало известно про колонну?» — спросил у них бывалый. «Молчать не советую». Молодой парень из Снегирей сообщил, что планируется переброска колонны. Не сказал время, но сказал, что груз будет идти в ферм, начал один из пленных. «Ясно же, что если ферм, то либо злати, либо металлы», — продолжил второй. «Только мы не думали, что состав такой злой будет. Потом весточка пришла, что планируется выход к обеду. А дальше, вам известно, мы не успели. Парни узнаете, если покажем? Он есть в зале? Узнать не сможем, мы просто пешки были. Художник, уведи их, скомандовал старый. Изотов остаться, а остальные свободны. Личный состав покинул зал. Вот что, Паш, за южином следить постоянно, за территорию не выпускать. Спиной чую, что он тут замешан. История мутная. Попал в реку, выловили в снегирях. Сам вызвался в добровольца, потом в колонну. А что с теми двумя? Нет, они могли меня грохнуть и уйти. Как видишь, они здесь. Да, хреново, я тебя понял. Будем приглядывать. Что с пленниками делать? Тылку от них. По пистолету с патроном и за забор. Перебежчики нам ни к чему. Хозяина сменят в любой момент. Да и молодым покажи, как делать, не надо. Понял. Вызову по рации. Добро.